Глава 63. Как объяснила этикет, подлетевшая ко мне в перерыве между танцами рокси, висящая на смущенно улыбающемся Андресе. Уйти я смогу, когда нас покинет император. Я покосилась в сторону высокого светловолосого мужчины в изумрудно-зелёном камзоле, богато расшитом золотом и хризолитами, слушающего военного в шикарном синем золотом мундире. Рядом с ним вежливо улыбалась миловидная чуть полноватая шатенка. Та самая Пасия Ше с Соловине. Я ждала, что буду представлена его величеству. Об этом как-то обмолвилась Рокси, но время шло. Становитых гостей сменили придворное, а обо мне не вспоминали, словно кто-то не хотел привлекать ко мне внимание. Я вовсе перестала поглядывать в сторону императора, когда ехидный Рауль мерзко пошутил на этот счет. От возмездия его спасла смена партнеров в танце. Передо мной появился Андрес и беспокойно шепнул: "Рауль не сильно обижает?" Как обычно, я улыбнулась, поклонилась, сделала поворот, присела, и партнер вновь сменился. Успела заметить сожалеющий взгляд и сочувствующую улыбку паладина. Подняла взгляд на нового визави и невольно вздрогнула и сбилась с такта. Но тут же сильная рука подхватила за талию, и мы вновь закружились. Вы так странно реагируете на меня, шесса Сурель. Я вас пугаю? Эндер улыбнулся, встал на колено, ожидая, пока я сделаю круг. Судя по тому, что вы пришли с Раулем, вы не из пугливых. Не ожидала увидеть именно вас, Пайер Эндер. Разочарованы? Нет, вы хорошо танцуете и почти не наступаете на ноги, брякнула не задумываясь, преодолевая желание сбежать из залы подальше. Голубые глаза следили за сменой выражений на моем лице. Я попыталась натянуть маску бесстрастности. Вы постоянно ставите меня в тупик, сурель. Вот и сейчас не то похвалили, не то посмеялись. Вы какая-то неправильная шесса, непредсказуемая и непостижимая. «Сожалею, что вам приходится перенапрягать мозг, танцуя со мной. Вот снова. Он едва сдерживал смех, глядя в мое серьезное лицо. Снова полупоклон и смена партнеров. Я устала, и моя бы воля вообще не смотрела на кавалера, передвигая ноги механически. Не понимаю девиц, умудряющихся одновременно и танцевать, и флиртовать, и женихов присматривать. Правда, у них есть стимул. У меня же обязаловка. Если бы я еще и танцевать любила, но танцы были жутко нудными. Тот же император станцевал для приличия один раз. Отец подарил это колье матушке в день помолвки. Он ещё был в неё влюблён тогда. Остался портрет. Он висит в его кабинете. Вы на ней очень похожи. Тот же оттенок платья, прическа, украшения. Светловолосый мужчина в цветах правящего дома, более молодая копия императора разглядывал мой наряд, усмехаясь. Вас одевала Рексалана. Вижу, она не оставляет попыток насолить Шеселовалии. К счастью, фигура танца быстро сменилась. Я ничего не успела ответить наследнику. Мне достался кавалер из придворных, похваливший мое платье. Ему хватило жеманной улыбки в ответ. "Зря их, хаил Рауль, совершенно не надоедливые ребята. Говорят банальности и в ответ ждут того же. То, что нужно, чтобы расслабиться". Этот же молодой человек мне поведал, что император покинул бал, радуясь, что этот танец последний. Счастливо ответила улыбкой на чью-то улыбку, когда мою руку перехватила железная клешня. "Уже раздаешь авансы улыбками, ветреница?" Рауль сжал пальцы так, что я вскрикнула и попыталась выдернуть из хватки пострадавшую руку. Отпусти меня немедленно. Император ушел, и после танца я ухожу к себе, зашипела и дернулась, но Рауль без труда удержал меня рядом. Мужчина хмыкнул и, наклонившись так, что губы прикосновением обожгли щеку, прошептал: У меня другая идея. Мы прогуляемся. И я так и быть, прочитаю стихи и спою какой-нибудь романтический бред. Сыграю для тебя прекрасного принца все лишь для того, чтобы ты подарила мне свой поцелуй, он гаденько улыбнулся. А ты для меня сыграешь ту шессу, которая достойна почестей, которые все вам оказывают. Спасибо, что согласились сопровождать меня. Приглашение на прогулку вынуждено отклонить. Я устала, глянув в потемневшие глаза, твердо произнесла я. Музыка стихла. Я вырвалась и почти побежала к выходу, не оборачиваясь, не обращая внимания на смешки, раздающиеся вокруг. В коридоре, не сбавляя шага, стараясь не налететь на встречных, быстро двигалась к группе мужчин, ожидающих подъемник. Коблучки утопали в мягком ковре, цепляясь за ворсинки. Я торопилась убежать от приставочного и временами пугающего кавалера. Неожиданно нога подвернулась. Беспомощно взмахнув руками, я стала оседать на ковер. Меня подхватили чьи-то руки, притиснули к горячему телу. Ты так быстро убежала, маленькая шесса, что не успела услышать, где я назначил тебе свидание. Рауль почти нёс меня в противоположном от подъёмника направлении, в сторону тёмных коридоров и альковов, где имели привычку уединяться парочки. "Отпусти меня! Я никуда с тобой не пойду. Я устала и хочу спать". Врываясь, я почувствовала, как затрещала по швам платье. Рауль ухмыльнулся и толкнул меня от себя. Приготовившись встретить удар спиной, к своему удивлению, я пролетела сквозь стену и оказалась в небольшом полукруглом, освещаемом светом из окна помещении. Упасть на спину не успела. Меня вновь подхватил Рауль. И огляделась, не понимая, где могла оказаться, и почему Рокси или Рута ни разу не обмолвились о скрытых помещениях на этажах. Окно во всю стену давало прекрасный панорамный вид на ночной город. Под окном стоял широкий полукруглый диван, укрытый парчёвым покрывалом с множеством подушечек. Алков для влюбленных, Вот что это такое? Так вот, какие планы на меня у паладина? Догадалась. Уловив гримасу на лице, довольно ухмыльнулся Рауль. Садись, я не кусаюсь пока. поговорим, маленькая шесса. Мужчина расстегнул камзол и сбросил его на подлокотник дивана. Туда же полетел жилет. Он остался в белоснежной рубашке. Расслабив ворот, улегся на подушки и похлопал рукой, приглашая сеть рядом. Я стояла, разглядывала раскинувшегося на подушках мужчину с насмешкой наблюдающего за моими метаниями и прикидывала, как могу обезвредить этого здоровяка, лучшего из убийц императора. По его довольной улыбке поняла, что шансов у меня немного. Я устала Многие ныли и требовали отдыха после танцевальных плясов.